Все видели, что король находился под каблуком у Габриэль. Он удовлетворял любые ее прихоти и капризы, подчинял им свои действия, зачастую пренебрегая своими интересами и не желая никого слушать. Он был буквально ослеплен этим прекрасным телом, которым никак не мог насытиться. А между тем Габриэль опять забеременела. Единственным желанием Андри было усадить ее на трон рядом с собой, поэтому он буквально засыпал Рим просьбами о расторжении брака с Маргаритой. Он чрезвычайно обрадовался, узнав, что папа Климент VIII решил, наконец, прислать к нему своего легата, да еще какого. Этим легатом был Александр Медичи, Кардинал Флоренции, родной племянник Леона X, племянницей которого была также королева Екатерина. «Он не сможет отказать мне в моей просьбе», — убежденно воскликнул король, — «он же француз, и когда увидит Габриэль, сразу поймет, что мне никогда не найти лучшие королевы и лучшие матери моих детей». «Когда он увидит Габриэль...» Но все дело в том, что кардинал Флоренции не увидит ее никогда, даже когда она будет находиться рядом с ним. В королевском дворце каждый раз, когда он встречал фаворитку, на Александра Медича нападала какая-то дипломатическая слепота, которая больно задевала ее гордость. Когда она находилась перед ним, Габриэль с огромным неудовольствием замечала, что он смотрит, как бы сквозь нее. Анри, хотя тоже был этим весьма огорчен, ничего не мог поделать, поскольку переговоры шли так трудно, что госпожа де Сурди была буквально вне себя от злости. Но что делать? Никто не имел права диктовать линию поведения одному из первых лиц церкви. Стоит ему разозлиться, прервать переговоры и вернуться в Рим и Андрей останется навечно связан с Марго. Тогда под влиянием тетки Габриэль решила ускорить дело, притворившись, что она убеждена в том, что кардинал приехал только за тем, чтобы изгнать ее из двора, Она вся в слезах, растрепанная, бросилась на колени перед королем, умоляя его о защите. «Сир, нас хотят разлучить, все хотят лишить меня любви, без которой я не мыслю жизни отнять отца у моих детей. Черт возьми! Дорогая моя, откуда у вас эти бредовые мысли? Как это вы можете покинуть меня, если я без вас не смогу жить ни минуты? Но папа не даст согласия на расторжение вашего брака». «И вы насильно останетесь с королевой Маргаритой!» Андрей наклонился и поднял свою любимую с колен. Он крепко прижал ее к своей груди и высушил ее слезы поцелуями. «Дорогая, папа не только глава церкви, он еще и политический деятель и просто добрый человек. Когда мы покажем легату, насколько мы привязаны друг к другу, он не сможет сопротивляться» и даст нам свое благословение, нам нужно лишь немного набраться терпения. Габриэль стала ждать, и пока Анри заканчивал отвоевывать свое королевство, родила ему еще двоих детей, дочь Екатерину и сына Александра, которые были окрещены с истинно королевскими почестями. Таким образом она укрепляла свои позиции и хотя кардинал де Медичи упорно продолжал игнорировать ее, она уже считала себя королевой и требовала, чтобы ей оказывались соответствующие почести, ведя себя при этом так нагло, что все больше разжигала ненависть к себе. Так, когда Анри сделал ее герцогиней де Бафор, народ быстро переделал этот весьма высокий титул и стал называть ее герцогиней с помойки. Это было весьма тревожным знаком, но король, пылавший к ней любовью, не хотел ничего не видеть, не слышать. Когда Габриэль забеременела в очередной раз, госпожа де Сурди подумала, что настала пора приступить к решительным действиям. Необходимо было добиться аннуляции брака, но прежде всего следовало удалить кардинала де Медичи который с некоторого времени начал оказывать влияние на короля. Будучи очень умным и либеральным человеком, Александр де Медичи обладал всеми достоинствами, которые нравились прямому и честному по натуре биарнцу. Госпоже де Сурди не составило особого труда убедить Габриэль, что кардинал только и думал о том, чтобы склонить Анри жениться на его племяннице Марии де Медичи. Само собой разумеется, что Габриэль тут же помчалась рассказать это королю. Анри утешил ее, и чтобы совсем успокоить, очень вежливо и почтительно, попросил кардинала отправиться в Рим и ходатайствовать перед папой о расторжении его брака. Кардинал, конечно, слегка призадумался, он бы еще немного потянул время, если бы однажды утром не нашел на своем столе анонимную записку. Папа может расторгнуть брак короля, но герцогиня де Бафор никогда не будет королевой Франции. Слегка взволнованный, прилад отбыл, наконец, в Рим, чем несказанно обрадовал шайку Габриэль. Нужно было воспользоваться его отсутствием, чтобы вырвать у королевы Марго, которая все еще упрямилась, согласие на расторжение брака с королем. Андрей IV написал ей письмо, в котором обещал ей за это все, что она пожелает. Быть может, устав от борьбы или, будучи слишком хорошо информированной, Марго наконец долаз. Разве итальянский предсказатель не сказал, что герцогиня де Бафор не доживет до Пасхи? Это мрачное предсказание отнюдь не взволновало ни короля, ни его фаворитку. Летом, в последний день карнавала, он надел на палец своей любимой кольцо, которое было ему дано в день коронации, когда он стал королем Франции. «У меня есть хорошие новости из Рима. В первое воскресенье после Пасхи мы с тобой обвенчаемся, сердце мое, — пообещал он ей. Наконец-то столь долго ожидавшееся событие должно было свершиться. Вечером, вернувшись в свой особняк, Габриэль бросилась на шею госпоже де Сурди и воскликнула. — Теперь только Бог или смерть короля помешают мне стать королевой Франции. Судьба не применула ответить на столь откровенно брошенный ей вызов гордячки Габриэль. С 22 марта король и его невеста находились в Фонтенбло, занятые приготовлениями к своему бракосочетанию. Герцогиня уже заказала свадебное платье и обивку для своей будущей комнаты в Королевском дворце, однако им необходимо было расстаться на время страстной недели поскольку исповедник короля сказал, что будет неуместно, если король и его будущая супруга проведут Пасху под одной крышей.